Приложение Б. Что такое внутренняя мотивация? Для анализа эффекта наград нам, вероятно, вполне достаточно было бы определить внутреннюю мотивацию как желание взяться за какое-либо дело ради самого этого дела, иными словами, просто ради удовольствия, которое оно доставляет. Например, основываясь на своих исследованиях творческой способности, Тереза Амабайл утверждает, что люди внутренне мотивированы взяться решать определённую задачу, если считают, что к этому их побуждает собственный интерес и причастность к этой задаче. Это определение отчетливо контрастирует с определением внешней мотивации, которая означает, что человек занимается делом в силу каких-то иных выгод, чем те, которые принесёт ему само его выполнение. Однако, если мы глубже вникнем в этот вопрос, всё кажется куда более спорным и во всяком случае более интересным для кого-то из нас. Я хотел бы затронуть несколько вопросов, споров и сложностей, которые возникают, когда размышляешь о внутренней мотивации (ВМ). Идея ВМ сама по себе противоречива в некоторых аспектах, поскольку неявно подтверждает, что дела, которыми занимаются люди, не всегда инициированы силами внешними по отношению к их я. При том, что действием внешних сил можно объяснить часть нашего поведения, мы могли бы, и это даже не необходимо, обратиться к иным мотивационным системам, которые фокусируются на нашей внутренней сфере. Бихевиористы, что неудивительно, не проявили благосклонного внимания к дискуссиям на тему ВМ, поскольку её исходная посылка бросает вызов самой основе их системы взглядов. На такие дискуссии бихевиористы реагируют или отрицанием ВММ, или же, что в сущности даёт тот же результат, стараются втиснуть её в свою систему координат. Если нечто выглядит как побуждение, идущее изнутри, то причина, как настаивают бихевиористы, всего лишь в том, что мы пока ещё не вскрыли реальных внешних его причин. Подробнее о реакции бихевиористов на критику смотрите в приложении В. Как утверждает один теоретик, существование свободной воли не даёт нам втиснуть ВМ в теорию подкрепления. Если оставить эту полемику, то, оказывается, довольно мало противоречий в среде сторонников серьёзного отношения к концепции ВМ, которые, правда, ещё не пришли к общему согласию относительно её смысла. Для начала нам надо решить, определять ли ВМ от противного, в частности, как нечто движущее человеком, когда он что-то делает, не ожидая за это награды, в утвердительном ключе или и так, и так. Первое определение от противного, удобное для проведения экспериментов и применяется явно или неявно рядом исследователей. Они регистрируют, насколько часто или насколько долго испытуемые занимаются какой-либо деятельностью, когда внешних выгод от её исполнения не ожидается. Эта методика, как я объясню ниже, подняла ряд настораживающих вопросов. Утвердительное определение ВМ, которому благоволят теоретики, открывает настоящий ящик Пандоры, чтобы не сказать ящик Скиннера разнообразных сложностей. Главный вопрос: рассматриваем ли мы ВМ в разрезе желания заниматься конкретным делом или в разрезе определённых качеств и шире мотиваций, которые определяют человеческое существо? В последнем случае нас естественно интересовало бы, что же это за качества? В список номинантов включают желание хорошего самоощущения, настрой учиться и вырабатывать мастерство и потребность в компетентности и самодетерминации, равно как и, вероятно, желание связи с другими людьми и сопричастности им. Смысл внутренней мотивации может быть лучше понят, если рассматривать её как возникающую изнутри потребность заняться делом, которое приносит удовлетворение, чем как набор специфических факторов внутренней мотивации. Этот подход не очень популярен среди большинства людей, которые размышляют о субъекте, возможно, потому что это низводит когнитивные и мотивационные вопросы к нехитрому желанию получить удовольствие. Более того, подразумевается, что разные виды деятельности взаимозаменяемы, поскольку то, что представляет собой подлинный интерес к какому-то одному делу, может быть легко удовлетворено чем-то другим, что просто улучшит настроение. Это предложил в контексте мотивации к школьным занятиям исследователь в области образования. Эти два качества позже были объединены при определении ВМ как врождённые естественные предрасположенности следовать своим интересам и испытывать свои способности, при этом человек находит и преодолевает оптимальные для него испытания трудности. Если брать ещё шире, то ВМ определяется как жизненная сила или энергия для деятельности и развития внутренней структуры. Фокус исключительно на мотивации приобретать мастерство не берёт в расчёт внутреннюю социальную потребность, которая направляет интерес в сторону развития взаимоотношений и в сторону потребности в деятельности ценной с ценной точки зрения межличностных связей и подходящей с точки зрения культуры. Можно ли доказать, что любая из этих потребностей или все они врождённые или универсальные, и если да, то представляют ли они собой самую фундаментальную мотивацию для человека это вопросы для совсем другого исследования. Что сейчас меня интересует, так это взаимосвязь каждого из этих качеств с темой внутренней мотивации. Эта связь в основном зависит от того, как мы ставим вопрос. Если нас интересует, что имеется в виду, когда говорят, что люди это внутренне мотивированные организмы, или почему люди хотят делать столько разных вещей, нам бы принесла явную пользу попытка выявить некоторые главные побуждения или потребности. Но если все, что нам важно, это понять, что означает, когда говорится, что люди или определенный человек внутренне мотивированы выполнять конкретную задачу, то будет достаточно в ответе отталкиваться от привлекательности этой задачи. Для этого нам, видимо, хватит определения, предложенного в начале текста, хотя оно не пытается постулировать даже базовую потребность людей испытывать на прочность своей силы. Когда же определение ВМ выходит за пределы желания человека выполнять конкретное дело, у нас появляются другие проблемы. Одна из них в том, что более широкие цели человека, отнесённые к числу внутренних, как, например, изучать окружающий мир или самоурожаться, на деле могут мешать ему фокусироваться на конкретной задаче. Может случиться так, что мне придётся выбирать между моей природной любознательностью и сосредоточенностью на работе, которую я в данный момент выполняю. Иными словами, два подхода к пониманию ВЭ могут направлять нас в противоположные стороны. Этот вопрос подняли Роберт Стэрнберг и его коллеги в контексте дискуссии о мотивации и творческой способности, в ходе которой они выдвинули предположение, что заниматься работой ради нее самой предполагает точку зрения, будто мотивирующих факторов существует столько, сколько интересных задач. На это Чексент-Михайя отвечает, что мотивирует не множество интересных задач, а единственная предрасположенность получать удовольствие от взаимодействия с задачами повышенной сложности. Тем не менее, он указывает, что если речь идет о творчестве, зачастую довольно трудно провести четкую грань между целью и самой задачей. Этот факт поднимает интересные вопросы относительно различий между внутренним и внешним. Другая проблема в том, что иногда не ясно, определяющая ли для ВМ эта характеристика или просто эмпирически связана с ней. Тут так. либо внутренне мотивированные люди автономны, либо автономия это составная часть того смысла, который мы вкладываем в словосочетание внутренне мотивированный. Если мы пытаемся принять и то, и другое, наш аргумент закольцовывается. Даже те, кто обстоятельно писал на тему ВМ, временами не допонимают, предполагает ли ВМ вовлечённость в задачу по определению или ВМ в какой-то иной дефиниции усиливает вовлечённость в задачу. Наконец, нам следовало бы решить встраивать ли в наше понимание ВМ ситуационные элементы. Вот конкретный пример. Люди часто теряют интерес к задаче, когда постоянно выполняют её в течение длительного времени. Означает ли это, что человек на самом деле не был по-настоящему внутренне мотивирован выполнять эту задачу? Или ВМ сама частично следственна визны? Поскольку интерес явления очень переменчивая, должны ли мы избегать привязки мотивационных свойств к деятельности? И как насчёт привязки мотивации к действиям, если всё зависит от обстоятельств? Давайте отложим в сторону эти концептуальные проблемы и изучим очень практический вопрос. Как измеряется ВМ применительно к конкретной задаче? Начиная с ранних экспериментов Деси, существуют в основном две методики. опрашивать людей, как они относятся к работе, которой занимаются, и наблюдать их поведение, чтобы выяснить, сколько времени они на неё тратят в отсутствие внешней мотивации, когда у них есть выбор. Это два достаточно прямолинейных, что и привлекает способы разобраться, что такое ВМ. На самом деле, обе методики не лишены недостатков. Способ, основанный на отзывах самих испытуемых, при всей своей неоспоримой полезности, заставляет задуматься, насколько точно люди описывают своё отношение, чувства или в ряде случаев понимают ли они сами, что испытывают, что немедленно вызывает в жизни целый сон философских вопросов. Преувеличивают ли объекты эксперимента удовольствие от того, что их просили сделать, по той причине, что это именно тот ответ, который, по их мнению, желают услышать экспериментатор? И поступают ли так чаще люди одного типа, чем другого, от чего возникает вероятность, что показатель ВМ на самом деле вообще измеряет нечто совсем другое. Такой измеритель, как свободный выбор, когда за людьми скрытно наблюдают, чтобы выяснить, возобновят ли они исследуемую деятельность, если не обязаны делать это, сопряжён с определённым кругом трудностей. Продолжительность или доля времени, потраченного на целевую задачу, может быть разной в зависимости от ряда факторов, определяемых особенностями ситуации и настроением человека, включая и такой фактор, как степень привлекательности доступного альтернативного занятия. Исследователю необходимо знать, продолжите ли вы играть в эту игру, когда вас оставят наедине с ней минут на пять или предпочтете почитать журнал. Но ответ на этот вопрос может в такой же мере отражать увлекательность журналов, имеющихся у вас под рукой, как и ваш интерес к игре. Более того, в экспериментах, при которых подопытных не оставляют в одиночестве, они могут быть склонны продолжать играть отчасти из желания порадовать экспериментатора. И словно для того, чтобы еще больше подчеркнуть, как рискованно полагаться, что на одну из этих двух методик количественного измерения ВМ, что на обе, исследователи, как будто сговорившись, доказывают, что каждая из них указывает на что-то свое Корреляция между самоотчетом и измеренными поведенческими показателями зачастую ничтожна Эта проблема присуща не только ВМ, но с упорной регулярностью появляется именно в данном контексте Мы сомневаемся, что письменные, бумажные и поведенческие измерители всё ещё могут рассматриваться как формирование одной и той же базовой концепции, называемой внутренней мотивацией. Теоретические соображения, почему не следует ожидать, что обе методики измерения ВМ будут одинаковы, объяснение довольно отличное от того, что приведено в тексте ниже. Этот факт навёл Деси и Райана на размышления о том, что может означать ситуация, когда человек продолжает делать что-то при отсутствии внешних стимулов. Будет ли это само по себе надёжным индикатором ВМ? В итоге они решили, что, видимо, нет, и это заключение спровоцировало появление множества новых вопросов относительно мотивации. Все мы знаем людей, которые безжалостно загоняют себя в попытке достичь ещё и ещё большего. Их отношение к работе сродни монокальной одержимости, привело к возникновению специального термина трудоголик. Что в нашем контексте интересно в этой всепоглощающей вовлечённости в задачу, так это то, что она никак не обусловлена ожиданием награды или наказания со стороны среды. У трудоголика настоятельная потребность работать нагнетается изнутри, и тем не менее она лишена неподдельного интереса, удовольствия и воодушевления, которые феноменологически определяют внутреннюю мотивацию. Феноменологическим называют чисто описательный метод, не претендующий на установление причинно-следственной связи. Феноменологический подход в науке предполагает, что создаются теории для наблюдаемых явлений, а в действительности происходящие процессы более низкого уровня остаются в стороне. Эти процессы могут быть просто неизвестны. Могло ли быть так, что это определение подходит к некоторым участникам эксперимента, которые сообщили, что работа их мало интересует, и тем не менее продолжали заниматься ею и в своё свободное время? Райан и его коллеги взялись найти ответ на этот вопрос. Они сообщили нескольким участникам эксперимента, что задание, которое им сейчас дадут, раскроет уровень их интеллектуальных способностей. Других участников только общими словами подбодрили включиться в выполнение задания, так что у них не было ощущения, что на кон поставлено их самолюбие. Выяснилось, что самоотчёты участников первой группы расходятся с результатами наблюдения за их поведением на предмет интереса к работе. Иными словами, то, как это извались об этом сами испытуемые, не совпадало с их фактическим поведением в части того, продолжали ли они работать над заданием, когда их предоставили самим себе. Если люди тревожились, выполняют ли они работу хоть сколько-нибудь хорошо, вероятность, что они продолжат заниматься этим, увеличивалась предположительно в большей мере ради сохранения самоуважения, чем в силу того, что их внутренне мотивировало само задание. Хотя поведение в ситуации свободного выбора становится отражением внутренней мотивации в ситуации, когда людей побуждают просто попробовать некий вид деятельности, это в большей степени отражает внутренне контролируемую регуляцию в условиях, когда задействовано их эго, заключили Райен и его коллеги. Внутренний не всегда означает неотъемлемый. Это заключение бросает прямой вызов психологическим теориям, которые различают только две возможности. то, что происходит внутри человека, и то, что снаружи. А нас это заставляет пересмотреть не только способ измерять ВМ, но и истинный смысл этого понятия. Это в свою очередь поднимает вопросы, как я предполагал в главе 12, достаточно ли нам просто добиваться, чтобы дети интернализировали нормы и ценности. В конце концов, ощущать внутренний контроль не намного приятнее, чем подвергаться внешним Это последнее замечание напоминает нам, что ВМ, при всей своей важности, временами не слишком прекодно для того, что важно для нас как педагогов и родителей. Мы хотим, чтобы дети иногда отставляли в сторону личные нужды и делали что-то в интересах достаточно многочисленной группы людей, чтобы уважали права других, даже если это сопряжено с неудобством для них. Такое поведение нельзя считать аналогом, например, чтения, в отношении которого ребёнок развивает или поддерживает внутренний интерес. Хотя иногда это поведение и характеризуют как самоценное. В описании жизни американского школьного класса Филипп Джексон отмечает, что трудно представить, чтобы ученики когда-нибудь обнаружили какое-либо подобие внутреннего удовлетворения от молчания на уроках, когда их так и распирает желание поговорить. Филипп Уэсли Джексон. Годы жизни 1928-2015 год. Один из самых влиятельных мыслителей на тему природы образовательного процесса на самом фундаментальном его уровне ввёл понятие скрытый учебный план. Его книга Life in Classrooms, опубликованная в 1986 году, стала классическим исследованием образовательного процесса. Издана на русском языке под названием Жизнь в классе. И это позволяет предположить, что понятие внутренней мотивации начинает утрачивать часть своей силы или, по крайней мере, применимость в неакадемических вопросах. Однако, если бы наши представления предполагали только два вида мотивации внутреннюю и внешнюю, мы были бы склонны считать, что всё, не подпадающее под определение первой, автоматически должно подпадать под определение второй. В практическом смысле это означало бы, что мы можем прибегать к внешней мотивации, чтобы побуждать детей поступать ответственно, сознательно. Но этот дихотомический взгляд упускает из виду возможность помогать им интернализировать приверженность такого рода поступкам, причём таким образом, чтобы дети увидели, что сами вольны выбирать направление своего саморазвития и в конечном счёте могли бы сами решать, какими людьми им хочется стать. возражение, что интернализированное поведение изначально контролировалось внешней мотивацией, смотрите у Чендлера и Коннова. Чендлер и Коннов утверждают даже, что интернализированная мотивация более родственна внешней, чем внутренней. Необходимость ввести такое понятие, как интернализация, предполагает, что дихотомия внешнее-внутреннее даёт далеко не исчерпывающее описание мотивации. Можно привести другие ситуации из реальной жизни, в которых не так-то просто классифицировать мотивацию как обязательно ту или другую. Например, возьмём учёного, чей главный мотив внести вклад в свою научную область, или профсоюзного деятеля, заинтересованного прежде всего бороться с несправедливостью и помогать трудящимся его отрасли. Или представим ученика в классе, где обучение обычно устроено так, что дети работают группами. Этому ребёнку задание кажется невероятно увлекательным, но главным образом из-за удовольствия работать сообща с другими детьми. Фигурирующие в этих примерах люди не стремятся к тому, что в обычном случае мы назвали бы внешними наградами, но при этом никак не скажешь, что их мотивируют сами по себе решаемые ими задачи. Учёному может и не доставлять большой радости лабораторная работа. Просоюзный функционер, вполне вероятно, не слишком вдохновляется перспективой постоянно делать звонки и посещать всевозможные собрания, а ученику может и не быть. Так уж по сердцу, сама по себе математическая задачка. Думаю, что причина наших затруднений с классификацией мотивов вышеупомянутых людей кроется в одном качестве внутренней мотивации, которое в значительной мере прошло мимо внимания психологов. Это понятие, которое существует только в контексте конкретной личности. Учёные, профсоюзный функционер и ученик, мотивированные общественными интересами, а их не так-то просто втиснуть в нашу парадигму мотивации. Если бы нас принудили выбрать из двух имеющихся вариантов, мы бы сказали, что мотивы людей из наших примеров скорее внешние по отношению к их задачам, чем внутренние. Но сам факт, что мы должны приравнивать их поступки к погоне за деньгами или отметками, показывает нам ограниченность идеи ВМ. Она никогда не предполагала, что её будут применять к чему-либо, что выходит за пределы нужд отдельных личностей. Именно этот аспект редко рассматривается учёными, практиками и теоретиками, что может говорить о широком распространении индивидуалистских рамок в психологии. Одним из очень редких исключений стало краткое обсуждение ВМ при отстоятельной критике психологии за принятие личного интереса в качестве исходной посылки для всех исследований. Резюмируя связи, выявленные между ВМ и потребностью в самодетерминации, Майкл и Элайза Уолаш отмечают, что вряд ли можно было бы ещё чуть-чуть показать, что релевантность внешней среды по-прежнему понимают как ничто, что целиком зависит от отношения к нашим личным потребностям. С другой стороны, я не убеждён, что мы должны отбивать у людей внутренний интерес к тому, чем они занимаются. например писатели которые наслаждаются самим процессом творчества не обязательно всего лишь потворствуют своему желанию и остаются глухи к проблемам общества а из того что важно жить в мире и согласии с другими людьми ещё меньше следует что мы должны поддерживать использование внешней мотивации мы зависим друг от друга в плане эмоциональной поддержки и отклика но всё это не должно принимать форму наград К опасениям, что ВМ становится центральным элементом существования некоторых людей, очень близка идея, что человек внутренне мотивирован и захвачен только процессом, а результат для него роли не играет. Хочу заверить, что наше общество поощряет интерес к итоговому продукту, практическому результату. Чиксент-Михайи считает, что это придаёт свежие силы, когда опыт внутренне вознаграждает, поскольку тогда жизнь получает оправдание сейчас, в настоящем, вместо того, чтобы оставаться в заложницах у гипотетических будущих побед. Однако тот же Чиксент-Михайи, которого я цитировал в главе 10, напоминает, что внутренние награды не золотой стандарт, к которому все должны стремиться. Они не снимают с человека необходимости задаваться вопросом, каковы последствия этого конкретного занятия. Важно учитывать содержание нашей работы и то, насколько она значима, если оставить в стороне удовольствие, которое она может доставить. Вопрос в какой степени следует придавать важность процессу, а в какой его результату, представляет собой тему слишком обширную для нашей дискуссии. Я хочу прояснить более узкий момент. Если мы поощряем внутреннюю ориентированность, то не угрожает ли это умолить интерес к продукту, то есть результату деятельности? Ответ зависит от того, отождествляем ли мы внутреннее с процессом, а внешнее с продуктом. Не уверен, что это приравнивание обоснованно. Примером может служить ученик, который любит работать сообща, кооперироваться с другими. И наоборот, не исключено, что чисто внутренняя мотивация, например, художника, в той же мере зависит от итогового продукта, в какой и от предшествующего ему акта творчества. Этим высказыванием я ставлю под вопрос явное отождествление внутренней мотивации с процессом, которое делают Дэсси и Райан. Они утверждают, что некто, делающий уборку у себя дома ради удовольствия и иметь чистое жилище, в конечном счете вовлекается во внешне мотивированное поведение. В сущности, Райан считает, что индивида-альтруиста, который старается улучшить благополучие того, кому он помогает, нельзя считать внутренне мотивированным. Чтобы соответствовать этому статусу, он должен был бы извлекать удовольствие из процесса смены проколотого колеса попавшего в беду автомобилиста, а не результата этой спасательной операции. Другую точку зрения можно найти у Конда и Шварц. Желание совершать правильные поступки характеризуется как другой род внутренней мотивации. Этот спор возвращает нас к вопросу, обязательна ли идея внутренней мотивации носит индивидуалистический характер? Удовлетворение от процесса отличается от удовлетворения от результата, но и то, и другое вполне разумно классифицировать как явления внутренние. Последнее имеет гораздо больше сходства с первым, чем с занятием чем-то ради награды. Здесь опять же всё без сомнения упирается в определение терминов. Я считаю, что совершенно неочевидно, что конкретно имеется в виду под словом сочетание внутренней мотивации. То, что на первый взгляд представляется идеей очень простой, на поверку оказывается сплетением разнообразных возможностей, каждая из которых влечёт за собой существенные последствия, чтобы мы противопоставляли их использованию наград.